необъяснимое. В тот день, когда Элнер привезли в больницу, на её этаже дежурила санитарка Лошонда Макуильямс, коренастая, веснущатая, с кожей цвета кофе со сливками. В четыре часа первого апреля Лошонда радовалась, что смена подходит к концу. Она, как обычно, встала в четыре утра, оставила на столе завтрак для матери. поехала на автобусе с пересадкой через весь город, чтобы успеть в больницу к половине шестого, и отдежурила 12 часов. А как только засобиралась домой, её вызвали на первый этаж за вещами пациентки. Внизу медсестра из приёмного отделения сунула Лошонде одежду миссис Шимфизл, коричневые войлочные тапочки, завёрнутые в бурый клетчатый халат, и необъятные белые хлопчатобумажные трусы. Вот... Это для миссис Шимфизл. Лошонда взяла одежду. Драгоценностей нет? Нет, это всё. Бросила на ходу медсестра и поспешила принимать нового больного. лашонда взглянула на скудные пожитки. Не густо. А халат до того затаскан, будто с нищенки. Знала бы она, что трусы и вовсе попали в больницу по чистой случайности. Элнер в то утро сомневалась, стоит ли их надевать, но всё-таки решила надеть, на дерево лезть как-никак. лашонда достала из подсобки большой белый пакет с надписью «Личные вещи». И когда сворачивала халат, нащупала в кармане что-то мягкое. Сунул руку и достала сверток из полотняной белой салфетки с вышитыми золотыми буквами «Д-С». Внутри оказался порядочный кусок пирога. «Наверное, положила в карман перед уходом», — подумала лашонда Она ткнула пирог пальцем. «Мягкий, влажный». как только что из печи. Хм, даже не успел зачерстветь. Лошонда топталась на месте, гадая, что с ним делать. Миссис Шинфизл его есть не позволит. Мисс Ревист, больничный диетолог, решительно против всего мучного и сладкого. А выбросить жалко. Пирог-то уж больно хорош с виду. И Лошонда, достав из тумбочки пакет, сунула в него пирог. Это ведь не кража. Все продукты положено выбрасывать. Вот обрадуется мама. Она, бедняжка, стала совсем плоха, почти не встаёт с постели. Лошонда забрала её к себе в Канзас-Сити из родного Арканзаса. Она знала, что старушке будет неуютно в тесной городской квартирке, но иначе никак. Лошонда аккуратно свернула одежду, пропахшую сдобой Мелькнула мысль съесть пирог самой, но Лошонда пересилила себя. Сложив вещи в белый пакет, Лошонда отнесла их на первый этаж и отдала племяннице миссис Шимфизл. Вечером, когда Лошонда вернулась домой, мать спала в гостиной, в одной ночной рубашке без одеяла. За что ей такая судьба, глядя на неё, думала лашонда На старости лет мучится артритом, без страховки и без гроша за душой. Хорошо хоть в больнице Лошонде позволили включить мать в свой полис, иначе не на что было бы покупать лекарства. Бедная мама. Всю жизнь проработала в прислугах, вырастила пятерых детей По вечерам стирала и гладила на дому и никогда не видела больше 70 долларов в неделю. Единственное её утешение — церковь, но в последнее время она совсем ослабла и больше туда не ходит. А у Лашонда сейчас главная забота — накормить её, поддержать силы. Всех детей мать с малых лет водила в церковь, но судьба разбросала их по стране, они живут своей жизнью, и в церковь ходит лишь одна из сестёр. Сама Лашонда больше туда ни ногой. Мать твердит, что бог милостив, да что-то не видно. Если этот, извините, бог заставляет страдать хоть одного из своих, простите, детей, знать она не желает такого бога. Опустив сумки на пол, Лошонда пошла на кухню, достала из шкафа тарелку, выудила из посудомоечной машины чистую вилку и вернулась в гостиную. «Мама!» — Лошонда тронула мать за плечо. «Просыпайся, родная!» Я тебе принесла гостиницу. Старушка открыла глаза. Детка, давно пришла? Только что. Сильно болит? Не очень. Глянь-ка, что у меня есть. Старушка, увидев пирог, обрадовалась. Ой, какая вкуснятина. И пахнет чудесно. В четыре утра, как всегда, прозвонил будильник. Лошонда через силу вылезла из постели и засобиралась на работу. Оделась, пошла на кухню, и не поверила глазам. На кухне горел свет, а мама возилась у плиты. «Мамочка!» — удивилась Лошонда. «Что ты вскочила в такую рань?» «Я чувствую себя замечательно. Вот и решила встать и приготовить тебе яичницу». «Лекарство выпила?» «Нет еще. Что за сон я видела? Будто меня растирают сотни крохотных золотых ручек. И так мне стало хорошо, а проснулась все тело покалывает». Не иначе, как твой пирог меня взбодрил, детка. Я так давно хвораю, что успела забыть, что такое домашний пирог. А теперь ко мне вернулся вкус. Я уж подумываю испечь кукурузного хлеба, как в старые добрые времена. Что скажешь? Кукурузного хлеба? Да. А ты раздобудь-ка капусты или зелени репы или лимской фасоли. Вот было бы кстати.